Глава третье. Следующие дни наполнились впечатлениями. Куратор не давал расслабиться, словно хотел упихнуть весь город с окрестностями в отпущенную неделю. Александр пребывал с ними до вечера и только, проводив до квартиры, исчезал, чтобы на утро появиться снова. В инквизиторских апартаментах больше никого не видели, хотя каждый день, возвращаясь из очередного марш-броска, находили все убранным, а одежду выстиранной и выглаженной. Чижов и товарищи хотели было сотворить простенького следящего гомункула, чтобы засечь, кто же тут хозяйствует. Но Дмитрий им не позволил. Самого, конечно, тоже разбирало любопытство: школьники гадали, они используют ли инквизиция труд домовых, причем на полном серьезе будто не проходили на первом году обучения короткий курс «Реальные и вымышленные магические существа». Еще бы домовых эльфов мисс Роулинг вспомнили. После дневных похождений в центре внимания оказывался Фрилинг, Хотя Александр вручил Дрейеру банковскую карту на расходы и питание, Эскулап сразу же заявил «Не зря им даны кухня и столовая». Каждый вечер он устраивал кулинарное шоу с собой в главной роли. «Не все же лягушачьи лапки высушивать!» приговаривал Фрилинг, раскрывая свой громадный чемодан. Помимо снадобий, там хранился еще и солидный запас разных приправ. Наблюдать за эскулапом было не менее увлекательно, чем созерцать фонтаны Петергофа. Кухня не могла пожаловаться на размеры, если бы кухни вообще умели жаловаться, но по вечерам там становилось по-настоящему тесно. Все 16 обитателей мистической квартиры собирались глазеть на довольного такой популярностью 17-го. Даже Карасев, «О чудо!» Отрывался от ноутбука с играми Впрочем, фриллинг не любил, чтобы зрители бездействовали И каждого нагружал какой-нибудь работой Дмитрий, однако, поучаствовав во всем этом пару раз Начал использовать кулинарное время, чтобы побыть в одиночестве Он поймал себя на ревности к фриллингу Дистанция между надзирателем и учениками никак не сокращалась Дмитрий начал даже лучше понимать одноглазое лихо Надежда Храмцова никакой ревности не испытывала. Ей было около ста лет, хотя на вид не более 40. Родилась она еще при царе-батюшке, и даже, как говорила, успела посетить ее женскую гимназию. Но когда-то у нее был муж, обычный человек, и двое детей, тоже не иные. Она всех пережила. Здоровье вполне позволяло иметь детей и сейчас, однако Надежда зареклась, посвятив себя воспитанию чужих. Работала в школе Нижегородского ночного дозора, пока не появился интернат. С этими детьми ей не надо было бояться, что она проживет дольше. В один из дней Александр таки завлек всех на военно-морской салон. Снимались на фоне гигантских торпед, глазели на эсминцы, восхитились огромными винтами корабля на воздушной подушке. Даже в надзирателе проснулся мальчишский азарт. Выйдя из Ленэкспа, отправились гулять вдоль наличной. «Вот там», — сказал Александр, — «еще подводная лодка народоволец, на ней даже Сталин бывал». Попасть на лодку, однако, не удалось, выходной. Зато недалеко был пришвартован фрегат «Штандарт», и на него, к счастью, пускали. Пока экскурсанты слушали про устройство корабля и такелажа, Дмитрий отошел на самый нос судна. Если не смотреть на берег, а только на Финский залив, то можно было на чуть-чуть ощутить себя героем из книжки «Крапивина». А когда ушли с фрегата, Александр объявил. «Тут рядом крупнейшая свалка города!» О -о -о -о! раздался одобрительный хор. Дмитрию тоже стало любопытно. Все двинулись за инквизитором. Тот повел группу через шкиперский проток, заодно выдавая комментарии, как заправский гид. Неужели экспертов из Гонконга он тоже сюда водил? «Это вот беседка Ротонда, а вон туда ходить не советую. Там раньше была военная лаборатория, до сих пор все радиацией заражено». «Мимо-то можно, а внутрь лучше не лезть и вообще держаться подальше». «А почему не убрать радиацию?» – спросила Анна. «Откуда я знаю? У людей надо спрашивать». «Нет, почему ее иные не уберут? Вы же ведь инквизиция. Могли бы приказать дозорам. Александр даже остановился и посмотрел на девочку сверху вниз. «Нет такого заклинания, чтобы убрать радиацию. Здесь не магия нужна, а наука. Но вы бы могли повлиять на людей». Мы не влияем на людей, сказал Александр, но почему-то грустно. Не должны. А почему не унималась Анна? Ничего хорошего не получается, вот почему, ответил инквизитор. Сколько раз пробовали? У вас там есть истории иных в вашей школе? Есть, ответила за Анну Надежда Хромцова и положила ей руку на плечо. Только у Ани еще не все эпохи пройдены. Когда пройдете все, тогда поймете, раздраженно сказал Александр потом вдруг оживился, как ни в чем не бывало. «А вот там, смотрите, галерная гавань. Видите, на берегу кран? Он паровой, середина XIX века, между прочим». «А еще водонапорная башня! Круто!» восхитился Стас Алексеенко. Башня и правда была очень даже. Из красного кирпича с деревянным срубом наверху. Правда, сильно обветшалая. К тому же местные творческие личности изрисовали стены граффити, докуда смогли дотянуться. Спортивный Тарасов из «Светлых» порывался было влезть по выступам до самого верха, но Дмитрий не разрешил ему подняться выше трех метров от земли. Отклонил и идею проникнуть внутрь через сумрак и позырить. Александр, между тем, привел их на свалку. Место оказалось по-своему живописным. Пустынный берег, голубовато-стальная рябь Финского залива, портовые краны и корабли далеко впереди». Даже было не очень понятно, почему это называется свалкой, хотя мусор присутствовал в изрядных количествах, но не больше, чем на любом пустыре. Идти было неудобно. Серый грунт, песок в перемешку с землей, торчащие обломки асфальта и строительных плит. Еще вялая растительность, как на пустынных планетах в кино. — Ну и аура, — вдруг поморщилась Даша Чернова. — Ничего удивительного, — весело сказал Александр. — Вы подойдите к обрыву. «Только очень осторожно, а то придется вас пачками ловить!» «Вот еще!» — фыркнул Карасев, который славился левитацией на физре, за что многократно получал штрафные баллы. К вы все же придвинулись с опаской. «Видите? Сюда привозят хлам со всего города, чтобы нарастить берег!» — прокомментировал Александр. «От старых телевизоров до памятников с кладбищ». Фриллинг выругался по-немецки. Дрейер лишь через секунду осознал, что из кулаб глядит через сумрак. Тогда Дмитрий поднял свою тень с песка и тоже едва не выразился на родном трехэтажном. Вместо пустыря с редкими пучками неприхотливой зелени Дмитрий узрел в настоящее поле синего мха. Даже на Невском проспекте такого не было, хотя эмоции там хоть отбавляй. Мох покрывал все мыслимое пространство, сбегал с обрыва почти до самой кромки воды. «Сюда бы биологов из научного отдела, они еще какие-нибудь синие водоросли точно бы открыли». Рядом появился Александр. За ним, почуяв интересное, входили школьники. «Здесь же почти нет людей», — сказал Дмитрий. «Под обрывом бомжи пробавляются», — ответил куратор. «Но дело не в них. Остаточное накопление силы. Те же самые кладбищенские памятники, сколько эмоций они впитали, пока совсем не сгнили или проржавели». На Смоленском кладбище и то все по-другому, а тут шлейф всего города. Страхи, несбывшиеся надежды, сожаления, мху раздолье. «А где это Смоленское?» — спросил возникший неподалеку чужов. «На Васильевском острове». «Вот что, господа темные и светлые», — произнес Дмитрий. «Как бороться с хом, все помнят?» На разные лады послышалось «Ну, а то, и нефиг делать». «Тогда все вместе, по моей команде и до горизонта!» «Как до горизонта?» — встрял Карен Саркисян. куда видишь мох, Карен? В общем, вы поняли. чтобы его тут не было!» «Звездные войны!» — подхватил Щукин. Надиратель демонстративно поднял руку и скомандовал. «Тось! Сейвс! Пли!» Такого светопредставления местный сумрак не видел, наверное, с того самого памятного выброса на Ингерманландских болотах в 65-м. Все это напоминало бы миниатюрный ядерный апокалипсис, сугубо для синего мха, если бы не приглашенные цвета на первом слое. Но все равно зрелище вышло еще то. Развлекались как могли. Стрелял из пальцев Влад Чижов, делал пасы Митя Карасев. Даже Анна сосредоточена прочерчивала в зарослях выжженные коридоры, хотя сила умений ей явно не доставала. Когда закончили в воздухе еще минуты две, витали хлопья, как рой надоедливых мух, уже не синих даже, а черных. Остатки ликвидировал фриллинг, который в избиении мха не участвовал. «Тема!» — заключил Щукин. «Саурой ничего не сделалось», — протянула Даша. «А что вы хотели?» Не путайте причину со следствием, отозвался Александр. Здесь наверняка в земле пар-тройк хороших артефактов завалялось, нахмурил брови Карен. Только искать их придется долго, сказал Александр. Кстати, есть одна мысль. Если интересно, могу договориться. А чего? спросили хором как минимум двое. У инквизиции есть свой музей. Там тоже артефакты. Да ну, голосов в хоре прибавилось. «Они все разряженные, можете не беспокоиться, но посмотреть есть на что. Кто за?» Куратор явился после завтрака. Сказал, что в музей Инквизиции надо идти вечером, и потому можно посетить еще один-два вполне обыкновенных. Сходили в зоологический и кунсткамеру. Дмитрию не очень понравилось, все казалось маленьким и пыльным, и чучело облезлыми. Только скелет синего кита, это да. Наконец Александр всех привел на почтамскую. «Умно!» — только и сказал Дмитрий, посмотрев на вывеску. «Ловко!» — одобрил Фрилинг. «Государственный музей истории религии», — как завороженный вслух прочитал Карен Саркисян. Александр усмехнулся. «Внутрь заходим через сумрак. Для иных музей работает, когда людей тут нет». В пустом холле их уже встречали. Тамошний инквизитор ничем не походил на Александра. Это была женщина, привлекательная. Щукин недипломатично присвистнул. Женщина поздоровалась и сказала, что ее зовут Тамара. Серое инквизиторское одеяние ей, как ни странно, очень шло. «Вы можете для начала осмотреть весь музей», — предложила Тамара. «Экспозиция сама по себе интересна». «Нет уж, лучше сразу артефакты», — деловито заявил Влад Чижов. «Сразу не получится», — улыбнулась Тамара. «Они везде». Мы не стали делать отдельную экспозицию. Те залы, куда я вас сейчас поведу, еще не открыты для посетителей, но даже когда их откроют, человек с улицы ничего не поймет. А почему музей тут? спросил Толик Клюшкин. Нам рассказывали, у Инквизиции есть спецхраны. Туда фиг залезешь. Дмитрий ничего такого не говорил. Скорее всего, постарался лихо, чтобы, так сказать, наладить контакт для лучшего пригляду. Айда Палыч, спецхраны здесь нет. «Только разреженные артефакты, обычные игрушки с богатой историей. Пока не было договора, огромное число иных играли для людей роли шаманов и даже богов». «Прикольно!» — с одобрением сказал Влад Чижов. «Головы людям дурить, много ума не надо», — ответил Клюшкин. «Кровь пить тоже», — парировал Влад. Лицо только изменилось. В холле музея они давно вышли из сумрака, но теперь Клюшкин на несколько секунд нырнул туда-обратно и оскалил клыки. «Влад!» — коротко сказала Надежда Храмцова, опережая Дмитрия. Она тоже вошла в сумрак и втащила недовольного Чижова. «Я первый, что ли?» — отозвался Чижов. «Первый, кто перешел на личности, извинись немедленно!» Чижов посмотрел на Клюшкина с презрением. Со стороны они выглядели странно. Бледный высокий подросток, еще не имеющий особенного сумрачного облика, и уже оформившийся, но еще совсем юный вампир с полным набором внешних атрибутов. Человек перед вампиром, однако, нехоть изменился, и вампир вдруг опять стал похож на человека. «Всем выйти!» — скомандовала Храмцова. Из нормальной реальности они исчезали всего на несколько секунд, хотя Тамара не могла не заметить, просто не подала виду а может, тоже изучала с интересом, как и Дмитрий, в плане обмена опытом. Предлагаю начать осмотр. Инквизиторша повела группу по лестнице. Стены тут были удивительного мягкого розового оттенка. Глазели на шаманские поделки и кустарные артефакты колдунов первобытных племен, рассматривали многочисленные статуэтки для вызывания умерших иных с нижних слоев сумрака. Подражая этому, древние люди создавали всевозможные культы предков, Мальчишки, затаив дыхание, созерцали абсолютно невинные на первый взгляд предметы утвари с подвешенными когда-то разрушительными заклинаниями. Чего стоили одни только ритуальные рогатки, бившие на много километров, или африканские фигурки-запоры к хижине, которые сами преследовали воров. А затем Тамара пригласила всех в отдельное помещение, которого никогда не увидят люди. Зал оказался посвященным договору. Артефактов в нем никаких не имелось, только рукописи, свитки, книги, документы. Тут хранилась в прозрачной витрине одна из копий договора с подписями и печатями обеих сторон. Была копия двустороннего соглашения об учреждении самой Инквизиции. Оригинал этого документа, известного как «Серый пакт», Дмитрий уже видел в Праге. Вообще, эта коллекция для него лично оказалась самой неинтересной. На пражских курсах их всех водили в такой вот музей инквизиции, тот был, разумеется, намного крупнее. Документы там содержались в подлинниках, и реликвии неразряженные, а вполне действующие. Только на них было наложено столько охранных заклинаний, Пентагон бы обзавидовался. Ученики, наоборот, оживились. Тайны инквизиции для них были запретны и потому вдвойне притягательны. Они разбирались в отношениях светлых и темных, а вот сила, стоящая над всеми, оставалась неизвестной, чужой, несмотря на одноглазое лихо. Именно поэтому, наверное, они теперь сторонились и Дрейра. — А кто сейчас великий инквизитор? — вдруг спросила Анна. — То есть, кажется, Тамара ее не поняла, в инквизиции много сильных магов, и есть несколько великих. — Нет, кто главный инквизитор? — «Самый великий». Что ты имеешь в виду? Ну вот в зале про святую, про человеческую инквизицию я видела, что в Испании, к примеру, великим инквизитором был Тарквимада. Или вот Дозоры. На обществоведении говорили, что главный светлый в России это Гессер, а главный темный – Завулон. Дмитрий подумал, что Анна слегка кривит душой. В ее классе еще не было иного обществоведения. Рассказал ей кто-нибудь из мертвых поэтов? Скорее всего, Артем. «А кто в Инквизиции главный?» Анна задала этот вопрос Тамаре, но потом взглянула по очереди на Дрейра и на Александра. «Хороший вопрос на самом-то деле», — подумал Дмитрий. Он сам его почему-то стеснялся задать так вот в лоб на пражских курсах. Стало даже любопытно, как выкрутится Тамара. «И я не знаю», — просто ответила та и улыбнулась. «Понимаешь, у нас очень странная организация и очень консервативная. В средневековых армиях простой солдат мог и не знать, как зовут генералов». «Ну ведь сейчас не средние века!» — вступился Толик Клюшкин. «Любой рядовой может узнать, кто у него министр обороны». «Вы не поняли». Все так же, улыбаясь, сказала Тамара. «Великого инквизитора нет. Инквизицией никто не руководит». «Это же анархия!» Умно выразился интеллигентный Карен Саркисян. «Все равно, что полиции никто не будет руководить». «Не совсем так», — ответила Тамара. «Просто в каждом городе своя полиция. И в каждой стране тоже. Мировой полиции, к счастью, не существует. Поэтому и на вопрос, кто самый главный полицейский в мире, нельзя ответить. У Инквизиции есть бюро. Европейское, азиатское, американское, африканское, австралийское». «Антарктиду забыли!» — хохотнул Влад Чижов. «В Антарктиде нет иных», — сказала Тамара. «Хотя, возможно, были. Правда, и льдов тогда не было, и климат другой. Время от времени появляются идеи отправить туда экспедицию, чтобы найти хотя бы артефакты, или же опровергнуть все гипотезы. Но пока нет достаточного количества наших ученых. Хотя был еще такой писатель Говард Лавкрафт». Слабый, темный, но страшно нелюдимый. Всю жизнь шарахался и от светлых, и от своих. Не учился никакой магии и ни во что не хотел верить. Во сне он входил в сумрак, а потом писал по своим впечатлениям рассказы. Так вот, этот Лавкрафт утверждал, что в Антарктиде... «Вы уходите от вопроса», — сурово сказал Карен. «Кто руководит Европейским бюро хотя бы?» «У него нет постоянного руководителя», — ответила Тамара. «Просто собираются маги для решения оперативных вопросов и выбирают председателя. Потом доводят решение и до подчиненных, а на следующем заседании выбирается другой председатель. Все коллегиально. Мы не люди, милые мои. У нас нет государства. Дозорные — это кто-то вроде шерифов на Диком Западе, а Инквизиция — шерифы над шерифами. Вот и все». «Даже на Диком Западе был президент», — упрямо вставил Толик. «Ну...» «Хотя бы в российском отделении Инквизиции. Кто главный?» – спросила Анна. «Давайте я скажу», – вмешался Дмитрий. Как часто с ним случалось, он и сам не мог бы себе объяснить, зачем сейчас это делает. «Российского отделения Инквизиции тоже нет. У нас напрямую действует Пражское бюро. Потому и школа сразу под его патронажем». «Да, Аня, вижу, ты хочешь спросить, кто главный в Праге?» «Нет там главного». «Все так, как сказала Тамара». «Инквизиция — хитрая штука. Вроде бы совсем средневековье, но демократии там тоже полным-полно». «А кто же тогда отвечает за все?» — Анна смотрела уже на Дрейра, казалось, будто они сейчас одного роста. «Все отвечают», — ответил Дмитрий. Глянул на молчаливого Стаса Алексеенко и вдруг испытал укол стыда, а затем понял, что сказал правду. «Он теперь тоже отвечает за стригали. И за всех инквизиторов сразу». «Все — это значит «никто», — непримиримо сказала Голубева. «Все — это значит «все», — девочка, — вступилась Тамара. «Инквизиция защищает договор. Мы все рождаемся людьми, а потом становимся светлыми или темными. Но когда уходим в инквизицию, то отвечаем за всех сразу». Дмитрий поймал на себе взгляд Толика Клюшкина и почему-то смутился, но глаз не отвел. «Вы хотите, чтобы все было как всегда?» Неожиданно высказался Влад Чижов. «Не как всегда, а как при договоре. Поверьте мне, это самые благополучные века для иных, несмотря на охоту на ведьм и все прочее. Походите по залу, посмотрите сами». Тамара сделала широкий жест, а затем просто села на стол у двери, как обычная тетенька-служащая, какие работают в каждом музее и охотно рассказывают посетителям, о чем те и не думали спрашивать. Кажется, она все-таки устала вести экскурсию или не привыкла работать со школьниками. Дмитрий еще во время своей предпрактики слышал от родни. «Как ты с ними выдерживаешь хотя бы час?» Александр скучал. Понятное дело, он-то здесь бывал, не небось, даже делегацию приводил, из того же Гонконга, к примеру. Школеры разбрелись по залу. Влад Чижов и Гарик Федотов читали «Серый пакт» и от чего то похахатывали. Щукин нашел какой-то документ на стенде и удивленно присвистнул. Может, заочный приговор по делу Синей Бороды. Клюшкина с Кареном тоже привлекла одна витрина. Дмитрий издали распознал, что они увидели. Курсант Дрейр сам встречал нечто подобное в Пражском музее Инквизиции. На витрине экспонировались выдержки из заседаний трибунала, на которые призывали в свидетели умерших иных из нижних слоев сумрака. Некоторых призывали, что интересно, как обвиняемых. Старинные трибуналы принято было зарисовывать, так что посмотреть на некоторые гравюры стоило. А если посмотреть через сумрак, то отпадал языковый барьер, и можно было разбирать надписи на латыни. Стас Алексеенко изучал копию фолианта, известного как «Иной молод ведьм». Древний, уже не использующийся, и потому открытый для интересующихся протокол дознания по делам настоящих ведьм. Разумеется, никакие колдовские деяния Инквизицию не занимали, только нарушение договора. Флиант был тоже убран в прозрачную витрину, трогать руками его было нельзя, но на бесконтактное перелистывание это не распространялось. На всякий случай на стенд было подвешено заклинание, чтобы неумелый маг взглядом не вырывал страницы. Стас как раз дошел до процедуры допросов. Наверное, он искал, какие основания есть, чтобы применять Аморвери, Верри, печально знаменитый правдолюб. Инквизиторы иные не утруждали себя негигиеничными железными девами, испанскими сапогами и другими атрибутами псевдоисторических выставок и кабинетов восковых фигур. Дмитрий хотел было подойти к Стасу. Больше того, он вдруг почувствовал желание извиниться. Вот за такую книгу и застригали, и за то, что сам стал инквизитором. Он уже сделал шаг, когда его остановила реплика Анны. «А что такое фуаран?» «Откуда ты узнала это слово?» — оживилась Тамара. «Тут вот книга есть на стенде. Фуаран — вымысел или правда?» «Вымысел», — сказал инквизиторша. «Сейчас это абсолютно точно». «Что такое фуаран?» — опять спросила Анна. «Тоже книга», — Тамара развернулась к ней, не вставая со стула и положив ногу на ногу. «Есть такие книги-легенды. Никто их не читал, но все думают, что там спрятан какой-то очень большой и страшный секрет. Пожалуй, самое известное — Некрономикон. У нас в Запасниках, кстати, есть под нее несколько подделок. А Фуаран — еще одна легенда, будто бы в ней было заклинание «Как обычного человеческого ребенка сделать ведьмой или ведьмаком?» «А разве так можно?» — спросил подошедший Алексеенко. Ему, видимо, наскучило изучать магические пытки инквизиции. «Нет, к сожалению», — покачала головой Тамара. «Что за название дурацкое? Фуаран!» — поморщился Стас. «Как будто команда собаки». Это имя волшебницы, восточная, Якобы она придумала заклинание и превратила в иную свою дочь. Тамара рассказала нечто похожее на короткую и жестокую сказку. В сиянии ламп, мягко подсвечивающих музейные стенды, женщина-инквизитор со своими темными волосами выглядела шахерезадой. Кроме Стаса и Анны, начали подтягиваться и остальные, хотя рассказывала Тамара негромко. Подошли Карен с столиком Клюшкиным, подтянулся Митя Карасев, приблизились Даша Чернова и другие светлые. Даже Фриллинг придвинулся бочком — а он тоже перелистывал глазами какие-то старинные травники на стенде. Но темные школьники, кроме мертвых поэтов, особого интереса не проявили. У Тамары даже голос изменился, когда она дорассказала про последний бой и уничтожение Фуаран вместе с дочерью и слугами, превращенными в иных. «Все их вещи сгорели, но осталось предание, что Фуаран вела дневник». Это, конечно, не такой дневник, как теперь у вас, девочки, но она могла вести записи своих опытов, и в конце там было само заклинание. Один из слуг, на которых она проводила эксперименты, ставший в результате слабым магом, якобы сбежал вместе с книгой. Но сам этот манускрипт никто из инквизиции не видел. По крайней мере, из живых инквизиторов. «А что там написано?» Спросила Анна и невоспитанно показала пальцем на витрину с книгой «Фуаран. Правда или вымысел?». Там написано, как могло действовать это заклинание. Оно было способно не только сделать иным простого смертного, но и поднять его уровень. Это тоже очень редкая книга. Напечатано всего 13 экземпляров. Кстати, именно здесь, в Петербурге, в императорской типографии. Конечно, тайна в «Новолунии». «Мы нашли экземпляр у одного старого библиофила и выкупили за большую сумму». «Жалко, если это все-таки легенда!» — неожиданно сказал Митик Карасев. «Почему же?» — спросил лекарь Фриллинг. «Это нарушило бы равновесие. А где нет равновесия, там беда!» «Ничего себе равновесие!» — возмутилась Даша Чернова. «Светлых в 16 раз меньше, чем темных!» «Может, вам в 16 раз больше достается?» — косо посмотрел на нее Толик Клюшкин. «Если бы книга была на самом деле, можно было бы маму сделать иной!» Продолжил свою мысль Карасев. Поднявшийся было шепот, вдруг затих. У большинства родные были самыми обычными людьми. Как ни странно, повезло тут лишь вампирам и оборотням, кроме только Клюшкина. Про Александра и Тамару ничего не было известно. «Не-а!» вдруг раздался голод Лады Чижова. Оказывается, и тот все слышал. «Иных должно быть мало! А то какой смысл?» «Особенно темных!» «Особенно таких, как ты!» В сердцах выдохнула Даша, а потом обернулась к Мите. «Карасик, не слушай дураков!» «Чего уж!» — ответил Карасев. «Все равно нет такой книги!»